Глава 51. Дамир Извиваюсь всем телом, но не могу освободиться от захвата существа, которое я до недавнего момента считал родной матерью. Армина тоже не сдается, и я восхищаюсь мужеством своей маленькой ведьмочки. Вижу, что девушка изо всех сил пытается дотянуться до украшения, висящего на шее Вилмы, и понимаю, что, скорее всего, в нем заключена темная сила женщины. А потом все озаряется ярким светом и происходит то, чего я больше всего боялся. Армина пытается снять проклятие ценой собственной жизни, и это убивает меня сильнее, чем магические тиски на шее. Через некоторое время меня отбрасывает в сторону, и я молниеносно меняю и постать, чтобы попытаться уговорить девушку остановиться. Не надо, не делай этого, остановись! кричу во все горло, но мощные потоки энергии не позволяют мне подобраться к практически лишенной сознания истинной. «Армина!» Рычу, собрав все силы в кулак, бросаюсь в сторону Вилмы, которая смеется так, будто совершенно обезумела. «Женщина не пытается отстраниться или как-то защитить висящий на шее камень, поэтому я срываю его и со всей силы ударяю о пол, надеясь таким образом остановить происходящее, пока не стало слишком поздно». Тело Вилмы выгибается дугой, и из ее груди начинает выплескиваться черные сгустки энергии, которые постепенно образуют комок темной субстанции, противно воняющей гнилью. Оборотка с глухим стоном валится на пол, а вышедшая из ее тела темная энергия мечется по пространству, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах. Не знаю, что это, но оно точно не хочет уходить. Свет, исходящий из армины, начинает меркнуть, и девушка оседает на пол, уже не подавая признаков жизни. А мерзкая черная субстанция напротив вижит так, что уши закладывает. Это не похоже на человеческий крик или звук какого-то животного. Скорее, это предсмертные конвульсии умирающей души. Бросаюсь к армине и накрываю ее тело своим, когда темный шар лопается, раскидывая по всей комнате свои вонючие ошметки». Такое ощущение, что с плеч свалилась тяжеленная бетонная плита, которая большую часть жизни не позволяла мне до конца выпрямить спину и расправить плечи. Ушло. Проклятие ушло, и я чувствую это очень отчетливо. Даже несмотря на то, что я ранее уже обрел утерянную связь со своим зверем, чары продолжали оставлять неприятный отпечаток на душе. Но теперь... Теперь дышится намного легче. Только особо радоваться этому я не могу, потому что на руках держу бесчувственное тело своей любимой. Она дышит, и я слышу тихий стук ее сердечка, но все тело сводит от невыносимой боли при одной только мысли, что Армина погибнет. Хранитель неоднократно говорил о том, что ведьме, снявший проклятие, не выжить. Да и в древних книгах указано, что за все нужно платить, но я не согласен с этим. Это слишком высокая цена. Да простят меня мои сородичи». Как я мог сомневаться в этом раньше? Как мог думать, что истинность — это ерунда и не более, чем красивые сказки чрезмерно романтичных оборотней? Хотя дело тут даже не в истинности. В Армину просто невозможно не влюбиться. Она прекрасна. «Сынок!» — хриплый голос матери заставляет вздрогнуть и прижать ведьмочку к груди еще сильнее. Оскалив зубы, оборачиваюсь и смотрю на женщину, все еще не доверяя ей однако волк спокоен, потому что больше не чувствует запаха лимонграсса. Вилма теперь пахнет еле уловимой сладостью, как ваниль, только значительно нежнее. Мне нравится. Я чувствую, что это родной моему сердцу запах. А еще во взгляде родительницы больше нет укора или брезгливости, там лишь сожаление и искренняя любовь. Я так скучал по этому взгляду. «Мама», — отвечаю, и голос хрипнет, потому что к горлу подступает комок слез. Это, наверное, очень смешно и неправильно, когда здоровенный взрослый оборотень плачет, увидев мать, но мне плевать на это. Я счастлив, что она наконец-то вернулась к нам. Женщина неуклюже поднимается на ноги и подходит ко мне. Ласково гладит по щеке, и ее пальцы дрожат, а по щекам катятся слезы. Я ощущаю боль и тоску внутри волчицы, а еще безграничную благодарность по отношению к моей ведьмочке. «Прости», — шепчу, видя на теле матери кровавые следы от клыков и когтей волка. «Не вини себя. Это была не я, а Изерпина. Я горжусь тобой, мой мальчик. Ни единой секунды не сомневалась в том, что ты найдешь спасение для себя и всех нас. Предки послали тебе истинную подстать, такую же смелую и добрую». «Спасибо», — обнимаю мать одной рукой, второй продолжая прижимать Армину к груди. «Только я ничего не сделал. Это все Владлена и моя Армина». «Моя девочка так выросла и ни разу не почувствовала моей любви», — всхлипывает Вилма, и я обнимаю ее еще крепче, уверенный в том, что все теперь будет хорошо. «Мама, идем. Не хочу больше тут находиться. Ахнар!» «Дамир, Ахнара больше нет, как и защитного заклинания, блокирующего проход». Изерпина отправилась за гробный мир и забрала с собой все, что натворила, только загубленные ею души, увы, не вернуть, книга навсегда поглотила их. Печально отвечает женщина, а я растерян, потому что видел хранителя в этой комнате совсем недавно. Ладно, все вопросы потом. Сейчас главное покинуть это место насквозь пропахшей отвратной гнилой вонью темной ведьмы. Армине нужно срочно отдохнуть и восстановить силы, А это лучше всего делать в удобной мягкой постели под строгим контролем врача.